Блага 16. Двое и снег. А ну скорее, друзья, пойдём по первому снегу бродить, пока не свалимся с ног. Васёнь, а ну скорее, друзья. Фёдор Алексеев стоял у парапета террасы, смотрел на тянущееся до самого леса заснеженное поле и раздумывал о том, что вот привалило счастье неожиданно, нежданно. -негаданно. Даже синоптики, как любят выражаться на новостных каналах и в Ютубе, в шоке. Все в шоке. Шок. Сплошной шок и ничего, кроме шока. Синоптики, метеорологи, предсказатели погоды по кофейной гуще, бабушки у подъезда и спецы по народным календарям поголовно в счастливом шоке и задаются вопросом: "Откуда взялся снег?" Но вот откуда он мог взяться? Надуло ветром из Арктики, из космоса, причём, что удивительно, лежит уже неделю, не тает, и морозец сдержится. И главное, сыплет и сыплет. Как в добрые старые времена, когда не было ни озоновых дыр, ни парниковых эффектов. И солнце такое, что глазам больно, и небо голубое. За рекой сверкающее белое пространство, в парке Сугробы. Деревья и памятники стоят привидениями, а воздух это же невозможно надышаться. И Новый год на подходе, и ёлка, и лошадки на площади, и запах кофе и мандаринов. Добрый день, Фёдор. Я так и знала, что вы здесь. Знакомый голос. Фёдор обернулся и увидел Марию в белой шубке и белой вязаной шапочке, в больших тёмных очках. Она смотрела на него, улыбаясь. Так и знала, что вы здесь. Следует ли понять это как то, что она пришла сюда в надежде его увидеть? "Мая!" обрадованно воскликнул Фёдор. "Откуда вы взялись?" "Пришла посмотреть на снег за рекой. И вообще на снег. Я никогда такого не видела. Жалко, что нельзя на озеро". Опять забыла, как называется. «Магистрская. Можно. На лыжах». «Я не умею на лыжах». «Почему оно так называется? Там утонул великий магистр?» «Он не утонул. Это было его озеро. Он был масон и чернокнижник. Умел наколдовать дождь или засуху. Еще умел летать. А в полнолуние превращался в большого волка и выл на луну. Его очень боялись». «А семья у него была?» «Он был женат семь раз». И все жёны умирали одна за другой. Как синяя борода. А они не превращались в привидения после смерти. Превращались. Откуда вы знаете? Фёдор, мы перешли на ты. Помнишь? Помню. Откуда ты знаешь? Закон жанра. Масон, волк-оборотень, полная луна и жёны-привидения. В фольклоре всё закономерно. А ещё он должен вставать из могилы, да? Никто не знает, где его могила. Говорят, его похоронили под чёрным курганом. Но это недостоверно. Там копались поколения археологов, но ничего не нашли. Хочу посмотреть на чёрный курган. Это далеко? Это рядом. Тебя интересует археология? Нет, я хочу почувствовать. Если он там, я почувствую. Ты тоже, видимо? Мари смотрела на Фёдора и молчала, улыбалась. Что-то было в её лице. Потустороннее пришло ему в голову. то ли от блестящих чёрных стёкол очков, то ли от неподвижной улыбки, то ли от её молчания. Он представил себе глянцевый постер фильма ужасов: женщина с застывшей загадочной улыбкой и запрятанными за тёмными очками глазами. А в чёрных стёклах, как в кривых зеркалах, отражается бесконечное заснеженное поле и маленький изломанный человечек, похожий на Фёдора. Картинка получилась жутковатая, и он усилием её отогнал. Все люди немного ведьмы, сказала она наконец. Только они не знают. Спят. Ты тоже ведьма. Так да, уж ведьмак. Ведьмак это мужчина-ведьма, сильное слово. В нём энергия. В словах на букву В много мистики: вампир, ведьма, вамп, ворлок, визард, привидение, ведьмак. Сними очки, вдруг сказал Фёдор. Ты меня не узнаёшь? Мария сняла очки. Это я. И он в который раз подивился тому, как точно она вникает в смысл сказанного. Странная девушка, как камертон. Они около часа бродили по парку, постояли у кустов, покрытых снегом, смахнув снег со скамейки, посидели у Спаса, рассматривая колокольню и золотые луковицы. Мария заметила, что на луковицах снега нет, только чуть-чуть, там, где выпуклость. Потом Мария сказала, что замёрзла и хочет к нему в гости. Фёдор повёл её к себе. пытаясь вспомнить, убрал ли постель и вымыл ли чашку после утреннего кофе. Не вспомнил и чертыхнулся, приготовившись заметить небрежно что-нибудь вроде того, что не ждал гостей. Мария, оглядываясь, стояла посреди единственной комнаты Фёдора. Он смотрел на вещи её глазами: большой письменный стол, компьютерный монитор, книжные стеллажи во всю стену, громадный кожаный диван. К счастью, постель убрана с несколькими ковровыми подушками. Окно и стеклянная дверь на балкон. На письменном столе пара стеклянных зверушек и бронзовая танцовщица Чапаруса с Венского блошиного рынка. Тонкие ножки, короткая юбочка, руки подняты над головой. Улыбка. Мария, склонив на бок голову, внимательно рассматривала танцовщицу. «Она похожа на тебя», — сказал Федор. «Ты не видел, как я танцую», — сказала Мария. «Жаль. Когда приедешь в Лондон, я приглашу тебя в театр». Вдруг она обрвала себя. Нет. Нет. Я больше не буду танцевать. Теперь можно смотреть только в записи, всё в интернете. Почему? Возраст. Я уже старая. Теперь могу быть тренером или вообще уйду. Мне нравится твоя студия, много места. У тебя есть женщина? Фёдор покачал головой. Они смотрели друг на дружку. Пауза затягивалась. Мария подошла к нему, подняла голову. И он увидел совсем близко её глаза и губы. Почему ты один? Ты очень умный. Поэтому он рассмеялся невольно. Я думаю, умные не умеют любить. Почему? Она задумалась. Наверное, они недоверчивы или стесняются, или не хотят себя связывать. Стесняются? Удивился Фёдор. Чего? Слабости. Любовь это слабость. А ты умеешь любить? Она снова задумалась. Так, как в романе, наверное, нет. Потому что слабость, оттрунил он. Нет, она смотрела серьёзно. Потому что страх. Страх, она удивляла его всё больше. Да, страх потерять себя. Я не хочу терять себя. Я эгоистка. Но ты же получаешь что-то взамен. Я ещё ни разу не почувствовала, что получу больше, чем потеряю. А твой жених, Мария рассмеялась. Мой жених встретил старую любовь и Он тебе сказал? Нет, я догадалась. Случайно. Он не хотел. Так случилось. Он мучится. Ты не боишься, он осёкся, что он уйдёт к ней? Она смотрела лукаво. Это нормально. У неё первородство. Фёдор рассмеялся. Ты удивительная. Они лежали, обнявшись на его широком диване, разговаривали и целовались. Он, привстав на локти, рассматривал её лицо. Мария отбросила простыню и притянула его к себе. Она ушла, когда за окном уже темнели зимние сумерки. Сказала, что провожать не нужно, и ушла. Не оглянувшись, без прощального поцелуя, не сказав ритуальной фразы: "Я позвоню или до завтра", даже не оставив номер телефона. Просто ушла. А Фёдор остался раздумывать, что это было. Так деловито, спокойно, без колебаний и стеснения, зная, чего хочет. Мария протянула руку и взяла. А как же извечная преддворяющая любовьная игра между мужчиной и женщиной? Он протягивает к ней руки, а она ускользает. Сатир и нимфа. Игры не было. Фёдор пытался понять, что чувствует. Чувство было необычным в том, что произошло между ними, в их близости. Лидером была Мария, а он просто последовал за ней. Она потянулась к нему, и он упал ей в руки. Федор рассмеялся, вспомнив какой-то старый восточный текст. Как спелый плод смоковницы. Упавшим плодом смоковницы он ещё не был. Он вспомнил её тонкое тело, гибкие сильные руки, белые волосы. Перевёл взгляд на бронзовую девушку в короткой юбочке. Ему на память пришли храмовые танцовщицы. А что дальше? А задаченный Фёдор не знал. Впервые в жизни он не знал, что будет завтра. Чувство было необычным. Он покосился на смятые простыни, увидел на полу крошечную заколку с зелёными камешками. Поднял и, улыбаясь, подумал, что камешки под цвет её глаз. Открыл балконную дверь. Шторв вздуло пузырём. На перилах на милосу гробы, которые неизвестно каким чудом держались. Он вздохнул, резкий ледяной воздух, поёжился и только сейчас понял, что стоит бос и наг, а снег жжётся как огонь. Это привело его к мысли, что лёд и пламя суть начала. стремящихся к погибели и боли. Отношение мужчины и женщины всегда лёд и пламя. Ещё он подумал, что Мария лёд, а он Фёдор пламя, он снова рассмеялся. Пламя, наверное. Ох, Мария. Ну, Мария. Что же ты такое, Мария? Глава 17. Законная жена. Я правду собираю по частицам, как камушек, что строит этажи. Ищу ее, крупицу за крупицей, в густых завалах хитрости и лжи. Эдуард Асадов, я правду собираю. Им открыли сразу. Дверь распахнулась, женщина, появившаяся на пороге, криво ухмыльнулась и сделала приглашающий жест рукой, повернулась и пошла в дом. Капитан Астахов и Федор Алексеев последовали за ней. «Раздевайтесь», — приказала она. «Обувь не снимать. Терпеть не могу, когда снимают обувь. «Снег чистый». Она не спросила, кто они и что им нужно, видимо, ожидала. Опираясь спиной о косяк двери, она рассматривала их. Она была пьяна, некрасивая, немолодая, с небрежно заколотыми на затылке черными с обильной сединой волосами, в растянутых спортивных брюках и старой футболке. «Прошу, садитесь, где нравится». Она махнула рукой над диван и кресло. Они сели в кресло по сторонам от журнального столика. Женщина упала на диван, подпихнула под спину пару подушек. Кошка, спавшая на диване, открыла ярко-жёлтый глаз и внимательно на них посмотрела. На журнальном столике стояла наполовину пустая бутылка красного вина, бокал и вазочка с изюмом. "Вина? Спасибо, нет", сказал капитан. "Раиса Витальевна, вам известно, почему мы здесь?" "Известно. Вы из полиции? Хотели допросить меня насчёт убийства любовницы Макса?" Максим мой муж, объяснила она, и им почудилась издёвка в её тоне. Ну, да вы, наверное, знаете. Она держалась вызывающе, то ли от вина, то ли от отчаяния. Ей было плохо, её мир рушился на глазах. "Спрашивайте про алиби, про наши отношения с, с жертвой и с Максом. Откуда вам известно об убийстве?" спросил капитан. "Не от Макса, разумеется. Шура позвонила. Это моя подруга, работает у нас. позвонила и рассказала позавчера или раньше в каком-то кинотеатре, кажется. У меня алиби, я всё время была дома. Послушайте, может кофе или перекусить? Есть мясо и сыр. Я ещё не завтракала. Спасибо, Раиса Витальевна, не стоит. Вы бы знакомы с Еленой Антошкой. Была, неофициально, так сказать. Макс забыл представить нас. Кроме того, она была в маске, так что я вряд ли бы её узнала в виде кошки. Все были в масках и черных шляпах. Хэллоуин. Не понимаю я этого. Не наш праздник. Вы часто бываете на корпоративах? Я? Нет, никогда. Раньше бывала, а сейчас... Сижу в деревне, привыкла, никуда не хочется. С Миркой на пару. Она шлепнула кошку, и та проворно цапнула ее зубами. Ах ты дрянь! Воскликнула Раиса Витальевна, отдергивая руку и лизнула ранку. Совсем как человек. Ты её кормишь, а она тебя кусает. Так о чём мы? Я попала на корпоратив случайно. Мне позвонили и сказали, что надо быть, так как у Макса любовница. Кто позвонил? Она же и позвонила. Это, как вы сказали, Елена. Вот она. Она назвалась? спросил Фёдор. Нет. Она просто сказала, что если я хочу убедиться в наличии любовницы, то милости просим, а то коллектив уже в курсе. А вы, Раиса Витальевна, дура старая, ни сном ни духом. Я и пошла. О чём теперь сожалею? Она помолчала. С другой стороны, встретила старую подругу Шуру. Как-то так получилось, что я всех растеряла. Когда был же в Грише? Это мой первый муж. Мы много ездили, ходили в театр. Мы тогда жили в городе. Наша квартира до сих пор стоит пустая. Она вдруг хмыкнула. Макс и это там встречались. в нашей с Гришей квартире. Откуда вам это известно? Я их видела. Они выходили из дома. Что вы там делали? Сидела в засаде? Что ещё? Она хмыкнула. В тот вечер мы с Шурой поужинали в кафе, хорошо посидели. И она вдруг говорит: "А что, ваша старая квартира? Сдаёте или как?" Или как говорю? А что? А она так посмотрела, что меня осенило. А ведь они там ковыркаются. И пошла туда. Смотрю, а в окнах свет. Ну, я и дождалась. Хотела подойти, но... Не знаю, не смогла. Наверное, не была готова. Они уехали, а я пошла смотреть на елку. Снег как раз перестал. В тот день был снег с дождем, а под вечер как-то сразу утихло, и я побродила по площади. Я не была в городе несколько лет. Отвыкла от людей. Не хотела идти домой. Там было хорошо. Люди, лошадки, много света. «Почему вы думаете?» что вам звонила Елена Антошка, если весь коллектив в курсе, мог позвонить кто угодно. Раиса Витальевна не спешила отвечать. Задумалась. Федор и капитан переглянулись. Я нашла ее номер в айфоне Макса. Сказала она наконец. Мне звонили с него же. Она сжала кулаки. Подлая дрянь. Ей мало путаться с чужим мужем. Еще надо дать по морде законной жене. Такие ни перед чем не останавливаются. Макс возвращается поздно. Мы перестали разговаривать. А теперь он хочет меня бросить. Она вдруг рассмеялась. Хотел. Он подарил ей бриллиантовое кольцо, Шура сказала. Она всем хвасталась. Эта стерва решила, что отобьёт его. Они смеялись надо мной. Я никогда не забуду, как они на меня смотрели. Его бабы. Там полно новых, многих я не знаю. Они сравнивали меня с ней. Даже Шура, я же видела. Такое унижение. А теперь её нет. Молодой и красивой нет, а я есть. Её придушили по делам. Не жалко. Она сжала кулаки и почти кричала. Вам известен её адрес? Нет, разумеется. Она угасла, в лицо стало сонным, возбуждение улеглось. Она всё чаще останавливала взгляд на бутылке. Вы позволите? Капитан Остахов взял её айфон. Жуткая баба. сказал Николай, когда они шли к запаркованной у ворот машине. Раиса Витальевна не вышла их проводить, крикнула, чтобы захлопнули дверь. Сейчас киряет небось, дёрвалась. Вот что их держит? Скажи, философ, что их держит вместе? Конечно, он кидается на молодых. Его можно понять. Привычка или деньги? Он кидается на молодых не впервые, но в данном случае Антошка перешла границы. Такая придушит и не почешется. Посмотрим, что даст обыск. Целый день сидит одна и пьёт. Ну и жизнь. Алиби, между прочим, у неё нет. Мне показалось, что она переигрывала, сказал Фёдор. Я, конечно, могу ошибаться. Я её не знаю. Но мне так показалось. Пьяный человек, как правило, искренен. Недаром говорят, что утрезвён на уме. Она не была пьяна. Разве только чуть-чуть, для запаха. Ей хотелось выглядеть убедительной. Режущий правду матку ничего не скрывающая. Она словно взяла на сообщники, жалоясь на молодую и красивую, изображала из себя жертву. Не он тожка жертва, а она. Даже то, как она была одета, должно вызывать симпатию и сочувствие. Она призналась, что шарила в айфоне мужа, подстерегала их около городской квартиры. Это была демонстрация открытости. Ей нечего скрывать, она вся как на ладони. Слишком тонко, перебил капитан. Ну и Ну возьми хронологию событий, капитан. Окинь взглядом последние события перед убийством. До сих пор всё распрекрасно. Кусков поголивал, супруга не знала или делала вид, что не знает, и безвылазно сидела в деревне. А развода никто не заикался. Несколько месяцев назад появилась Елена Антошка, которая хотела замуж. Кусков улыбнулся и стал подумывать о разводе. Возможно, подумывал. Нам это известно со слов подружки Светы Кулик. Он также не отрицает. Верно, но он не спешит. Предприимчивая девушка берёт дело в свои руки и вызывает законную супругу на скандал. Кроме того, она хочет, чтобы он их сравнил. Ну-ка, кто кого? После этого события ускоряются. Законная жена всё понимает, расспрашивает подругу Шуру про соперницу. Ты же понимаешь, что не та, не это не расскажут правды. Дому Шура всё я выложила как на духу. Кусковым мчится на старую квартиру, ловит любовников, обыскивает айфон супруга, срисовывает номер соперницы. Это то, что мы знаем из её откровений. А что дальше? В каком смысле? В прямом. События летят по нарастающей. У неё есть имя соперницы, доказательства, она понимает, что муж увлечён. И всё? Ты просмотрел её мобильник. Там ничего, кроме телефона Антошка. А где фотографии? Ни за что не поверю. что она отказала себе в удовольствии щёлкнуть сладкую парочку закон жанра ты думаешь есть другой мобильник думаю есть я не верю что она остановилась она не могла пошла в разнос она смотрела в освещённые окна городской квартиры следила за ними на улице это стало её страстью она ходила за соперницей следом вычислила её адрес она подсматривала надо бы ещё раз поговорить с подругой и соседями Антошка показать фотографию Кусковой. Возможно, её там видели. И ещё раз посмотреть запись с камеры в кинотеатре. Ты сам знаешь, что такое ревность. Капитан пожал плечами. Он не был уверен, что знает. А тут не только ревность, а нечто большее. Безнадёга, старая, некрасивая, никому не нужная. Да, ревность и зависть. У Семенона есть роман об убийстве молодой красивой служанки. с которой спали отец семейства и сын. Убила хозяйка. Помню, читал в ранней молодости. Верно, убила хозяйка. Не столько из ревности, сколько из зависти к молодой и красивой. Тут примерно то же самое. И я не знаю, что сильнее, а вместе гремучая смесь. Тебе, философ, книжки писать. Надо ещё заслушать Савелия на предмет. Как это мамаша Дмитрича выразилась? Крим-Дамур? Точно. настоящий Крым-Дамур. Пусть доложит, что пишут в бабских романах. Самое интересное, что капитан Астахов думал примерно так же. Возможно, не в таком порядке, да и не сумел он бы выразить свои мысли столь же гладко, как Фёдор. Сопротивлялся же он исключительно из-за противоречия. И с парнем бывшим надо поговорить, Коли Штерным из Дизеля. Может, прямо сейчас. Возможно, он ещё ничего не знает. Можем, согласился капитан Астахов. А насчёт того, что не знает, знает. Подруга жертвы подсуетилась. Гыбачке не ходи. За одно попытается прибрать болезного к рукам. Чьё добро пропадать? Цинизму ему было не занимать. А с другой стороны, Сипа подозреваемый тоже ревновал, торчал под окнами и страдал. Фёдор кивнул. Поговорить с Колей Штерном им в тот день не удалось. Парень третий день отсутствовал на работе. Ушел в запой, сказал начальник, толстый мужик в синим несвежем комбинезоне с шестеренкой на кармане. Выгоню к чертовой матери, пусть только явится. Давно бы выгнал, если бы не руки. А руки золотые, трезвый, смирный, а как под шофе, может накидать. Бросился на клиента с монтировкой, было дело. Тот ему яйца, извините за выражение, крутил. Вот Коля и не выдержал. Он у нас мужик горячий. Глава 18. Лавина. 27 декабря Коля Штерн на работе так и не появился. Дома его тоже не было. Правда, соседка слева, толстая бесформенная тётка в красном халате, сказала, что он дома, только в запое, и надо крепче стучать. "Спит. Затоварился жиротвой и поиллом. Теперь недели две не выйдет", сказала она. "Так и сгорит. Никому мозги вправить. Сирота безродная. Вообще" Нормальный парень, руки на месте. Всему дому чинит утюги и стиралки. А когда пьет, тушит свет. Чуть что, в драку лезет, себя не помнит. Кирилловых снизу залил, два раза чуть дом не спалил. Правда, когда очухался, сделал ремонт. Людка, дура, потом хвасталась. Протекло, говорит, на кухне. А ремонт забацал на всю квартиру. Люди сейчас пошли, прости господи, ни стыда, ни совести. Ему бы семью надо. Была у него одна фифа. Я говорю, ты бы, Коля, по себе сук рубил. Это ж не обед сварить, не детей родить. Раскрашенная, патлы распустит, сиськи выставит. Никогда не здоровалась, а деколоном весь подъезд провоняла. А он, вы, тетя Нюся, ничего не понимаете по причине возраста. А у нас любовь. О как, любовь у них. Фифа оказалась Еленой Антошко, которую соседка узнала на фотографии. Она самая, — ахнула соседка. Он из-за нее вообще голову потерял. С полгода назад вдруг пропала. Нету. А койка сам не свой. Что ни говори. Дохлые мужики сейчас пошли. Чуть какая напасть, сразу за бутылку хватаются. Потом отходить стал. А тут с неделю назад. Нате вам, здрасте опять. Явилась, не запылилась. Вижу, идут вместе к нему. Ну, думаю, слава богу. Познакомился с приличной женщиной. Присмотрелась. Батюшки Светы, она старая шалава. Значит, погуляла в волю и снова к этому дураку. А он принял. Когда видела в последний раз, женщина задумалась. Когда? В прошлый четверг вроде. Точно. Утром выходили вместе. Колька прямо светился. Поздоровался. Даже руку мне поцеловал. А она морду воротит. А вечером не вернулся и ночевать не пришёл. Я уж думала, уехали куда. Медовый месяц, может, так и окрутила парня, а он с дуру голову в петлю. Свадьба, думаю, когда? А чего она наделала-то? Спохватилась тётка. Украла чего? Ограбила? А я знала, что добром это не кончится, нутром чуяла. Это тоже знала, что добром история Елены Антошка не закончится. Узнав, что девушка убита, Тётка выпучила глаза и ошаломлённо замолчала, прикрыв рот рукой. Её молчание было красноречивым и говорило о том, что у них появился новый подозреваемый. Запойный, драчливый пьяница с золотыми руками Николай Штерн. Прошлый четверг, 23 декабря. В тот же день Штерн, видимо, остался на ночь у Елены, так как её сожительница была в отъезде, а 24-го днём её убили. Седьмого же дня Штерн на работе не появлялся. На стук в дверь им никто не открыл. Соседка, проникнувшись серьёзностью ситуации, принесла ключи от его квартиры, и капитан с Фёдором проникли внутрь. Тётка шла следом и сапела им в спину. Квартира была пуста. Николай Штерн исчез. Раису Кускову она не узнала. Долго всматривалась в фотографию, потом с сожалением покачала головой. Не видела А кто такая, спросила, понимая, что не ответят. Потрясённая, молча ушла к себе. Раису Кускову видели соседи по городской квартире. Бабушка, гуляющая по подъезду, и старик с толстым мопсом, которого он тянул за поводок, принуждая к прогулке. "И это наша Раиса", сказала бабушка. "Они тут с Гришей жили. Хороший был человек. Царствие ему небесное. Умер в одночасье. Мы собирали на венок и поминали в соседнем кафе". 9 лет будет, добавил старик. Ага. Через некоторое время она замуж вышла, и они тут целый год жили, за молодова. А потом построили дом за городом и съехали. 6 лет не было, а неделю две назад вдруг появилась. Я её сразу признала, хотя она постарела сильно. Видать, не сладко за молодым-то. Бабушка нак значительно умолкла. А её нового мужа когда видели в последний раз? Спросил капитан Астахов. Бабушка и старик с собакой переглянулись. Давно? нажал капитан. Да почитай всё время, решилась она. Водит всяких шалаф, ни стыда, ни совести. Я тоже видел, поддакнул старик. Последняя красивая, совсем девочка. Красивая, как кобыла сивая, фыркнула бабушка. Ни рожи, ни кожи, ножки как спички, и волосы до пят. Шубейка срам мне прикрывает. Она, сказал старик, присмотревшись к фотографии Елены Антошка. Она самая, подтвердила бабушка. А Кускова что тут делала? В гости приходила. Бабушка и старик снова переглянулись. В гости? Как же, фыркнула бабушка. Выследила их Раиска. У нас в конце двора беседка стоит. Так она там высиживала почитай каждый день, до самой ночи. А не Фьюти в машину и со двора. Тогда только Раиса уходила. Я все думала, когда ж она объявится, погонит этого гулящего козла с его бабами из квартиры. А она, видать, не решалась, чего-то выжидала. Или боялась, что бросит. Терпела горемыка. Раису Кускову узнали также соседи Елены Антошко. Была такая, ходила вокруг, заглядывала в окна. Приличная, в шубе, а лицо страшное. и вроде больная». Запись с камеры видеонаблюдения в кинотеатре показали Шуре Барсук, подруге Раисы Витальевны. Психологи утверждают, что мы узнаем знакомого человека не только в лицо, но также по походке, жестам и фигуре. После звонка толпа рванулась в зал. Камера захватила спины. Шура узнала Елену Антошко с распущенными волосами. Она была одна. Раисы Кусковой там не видно. Или она не попала в кадр. Камера, как уже упоминалось, захватывала буфет, частично раздевалку и центральную часть холла. Те, кто ушел до конца сеанса, двое подростков, женщина и мужчина, также были ей незнакомы. Капитану показалось, что в какой-то момент она замерла и затаила дыхание, и он попросил посмотреть еще раз. Шура кивнула, но и во второй раз никого не узнала. Пока она смотрела кино, капитан Астахов не сводил взгляда с ее лица, но так ничего путного и не заметил. Лицо Шуры оставалось серьёзным. Подруга Елены Антошка, Светлана Кулик, также никого, кроме Елены, не узнала. Капитан втайне надеялся, что она увидит пропавшего Штерна, но просчитался. На её простеньком личике было написано лишь любопытство, она хмурила брови от напряжения и закусывала губку. Обслуга, которые показали фотографии Штерна и Кусковой, никого из них не узнала. полагаться на их свидетельства, конечно, в полной мере нельзя, но надежда на вдруг присутствовала. К сожалению, она растаяла. Обыск в доме Кусковых кое-что дал. Как и предполагал Фёдор, был найден второй iPhone Раисы Кусковой с фотографиями неверного мужа и его поси. Она снимала их везде: во дворе дома городской квартиры, на улице, в кафе, в машине и у дома Елены Антошка. Это было похоже на манию. Был также найден интернет-дневник Раисы Витальевны, где она неосторожно рассуждала об устранении соперницы, рассказывала, что видела сон. Она с ножом в засаде. Максим Кусков был потрясен. Он был уверен, что Раиса ничего не знает. Что доказывает? Тайные любовники, как правило, слепы и неосторожны. Им кажется, что их никто в упор не видит. А жены, когда узнают правду, пусть с опозданием, бывают очень недовольны и строят планы мести. Радис справедливости необходимо заметить, что мужья также. Но главной уликой оказались не фотографии, а розовая жемчужина, застрявшая за обшлагом её шубы. В результате терроиса Кускова была задержана по подозрению в убийстве. Лео Глюк, самый бессовестный и борзый перо на горизонте местной журналистики, разразился материалом в желтоватой вечерней лошади, сосанный нашим правоохранительным органом, который в считанные дни, даже часы и заблечили безжалостную убийцу. В конце поздравил всех с Новым Годом и сообщил, что город может спать спокойно. Город полнился слухами и сплетнями. Компанию «Мегамакс» многие знали. Все были взбудоражены. Только и разговоров, что об убийстве девушки из кинотеатра. И все это на фоне снега. Двух таких фантастических подарков к Новому Году никто не ожидал. И теперь весь город был приятно возбужден. Максим Кусков бросился к культовому адвокату Петру Рыдаеву. Тот засел за изучение улик. По городу пополз слушок, что он собирается склонить убийцу к чистосердечному признанию. "Жалко, чёрт на нём взяли", сказал капитан Астахов. "Ты думаешь?" спросил Фёдор. "Чёрт их знает. Не спроста сбежал парень. Раз сбежал, значит, знает про убийство. Или сам приговорил подругу. Ну ничего, подержим пока Кускова". А после Нового года займёмся Штернном. Но подержать Кускову в сезоне удалось. Мэтр Рыдаев сумел вызволить её до Нового года под подписку, а не в выезде, и праздники подозриваемая провела дома. Более того, каким-то поистине чудесным образом объяснилась история с розовой жемчужиной. Раиса Витальевна вспомнила, что у неё тоже есть нитка розового жемчуга, которую Макс подарил ей год назад на день рождения, 15 января. Нитка была длинной, Яна сразу же отдала её в ювелирную мастерскую с просьбой убрать несколько бусин. Видимо, одна попала за шлак. В мастерской её не вспомнили, но в электронном журнале учёта клиентов за прошлый год она значилась, равно как и произведённая работа и её стоимость. Похоже, Кускова от обвинения отбилась. Попробуйте докажите, что это не та же жемчужина. Максим Кусков показал, что купил две нитки, одну для Раисы а другую для прежней подруги. Но они разбежались, и нитка осталась у него в стале, пока не появилась Елена Антошка. Там же нашёлся чек на покупку, то же качество, та же партия и тот же производитель. Получалось, что бусина пролежала за об шлаком шубы чуть не год. Мэтррай дав праздновал победу. Праздник, правда, омрачило отсутствие доказательных лишних жемчужин, которые куда-то завалились. Глава 19. Триумвират в канун праздника. 27 декабря снег идёт. 28 сыплет. 29 продолжает сыпать с небольшими перерывами, видимо, на уборку тротуаров и дорог. Мороз и солнце. Толкните меня, я сплю, или ущепните, я продолжаю спать. Дети, впервые увидевшие столько снега, запомнят на всю жизнь и расскажут внукам. Поколения постарше которая помнит и видела, не устает умиленно повторять. Но почти как у нас когда-то, в доброе старое время. Только снегу тогда было еще больше. Помню, сугробы выше головы, нас, пацанят, и не видно. Сладко делится воспоминаниями старичок-боровичок, а морозы стояли такие, что школы закрывали на месяц. Эх, бывали дни веселые. Савелий Зотов пришел тютелька в тютельку, как обычно, стряхнул снег с дубленки, Потопался по гами и выбил о колено махнатый волчий триух, после чего проследовал к отрядному столику. Сел, пригладил жидкие пеги и прятки и вытер влажное лицо салфеткой. Почти одновременно с ним прибыл Фёдор Алексеев. Размотал длинный чёрно-зелёный полосатый шарф и отряхнул от снега свою знаменитую шляпу. На полу слепился небольшой сугроб, вокруг которого тотчас образовалось озерцо талой воды. Запыхавшийся и румяный капитан Остахов примчался последним. Сгорающий от нетерпения взволнованный Митрич уже спешил к любимым клиентам с дребезжащей тележкой, чьё переднее колесо угрожающе виляло. Он подкатил её к столу и принялся споро разгружать. Большое блюдо фирмовых Митрича, блинчики с мясом, копчёности и запотевший бокал из пивом для разгона. Митрич, что бы мы без тебя делали? "Привычно", воскликнул капитан Остахов и потёр руки. "Посиди с нами, расскажи, что новенького в мире криминала, что люди говорят?" Митыч присел на край стула и начал обстоятельный доклад. "Все только и говорят про убийство девушки в кинотеатре. Но вы, ребята, наверное, знаете больше. Убийцу уже арестовали. Мамочкина подружка, Мария Августовна, была уверена, что это старый маньяк. Помните, лет 10 назад задушили девушку в парке?" А потом ещё одну в подъезде. Так вот, она думала, тот самый вернулся. Мария августовна умнейшая женщина, бывший профсоюзный босс, потрясающее знание жизни. А мамочка? Ты же говорил, Крем до мур, перебил капитан. Да, мамочка лично считает, что замешана любовь. Они даже заключили пари: маньяк или любовь. И мамочка выиграла бутылку шампанского. А за что она её? Улики есть? Любовь действительно имела место. Жертва собиралась замуж за чужого мужа, а его жена была против. Улики есть, но что и требовалось доказать? перебил Савелий. Она призналась? Пока нет. Твёрдо орешек. А алиби есть? деловито спросил Митрич. Алиби нет. Из их деревни можно уехать на такси или на маршрутке, остановка в 100 м, или тормознуть тачку. Такси она не заказывала. Это то, что мы знаем точно. Водитель маршрутки, его смена была весь день, её не узнал. Там всего одна машина, катается по расписанию. Самое убедительное алиби, как правило, у преступников, заметил Фёдор. У нормальных людей не факт, что есть. Вот ты, Савелий, где был 20 ноября в 9:00 вечера? Савелий задумался. Дома, сказал он неуверенно. Зося подтвердит. А если ты живёшь один? То есть ты хочешь сказать, Что алиби не важно? Важно, если ты можешь его подтвердить. А если нет, грош ему цена. Алиби в переводе с латинского значит «в другом месте». Если нет никого, кто тебя там видел, то это не алиби, а пшик. Супруга, ее зовут Раиса Витальевна, утверждает, что была дома. Она вообще редко выходит. Но свидетелей нет. Скорее всего, была. Но в качестве доказательства ее утверждение не принимается. Как сказал капитан, Такси она не заказывала, и водитель маршрутки её не опознал. Это значит, что она или сидела дома, или, как он выразился, тормознула тачку. Кроме того, нужно ещё доказать, что она была в кинотеатре в то же самое время, что и жертва. А она могла следить за ней, сказал Савелий. Подожди, Федя. Значит, алиби у неё всё-таки нет? спросил Митрич. Поэтому вы её арестовали? Я читал, что существует субъективное алиби, сказал Савелий. То есть невозможность совершить преступление в силу характера подозреваемого. Например, не может убить боится крови, убитый близкий родственник. Как-то так. Алиби у неё нет. Я же сказал, вмешался капитан. Там сильные улики. Не арестовали, а задержали. Но Пашка Рыдаев добился освобождения. Пока. Насчёт субъективного Это спорно. Я не согласен. Фигня. Взять, например, тебя, Савелий. Ты и смог бы убить? Нет. Савелий испугался. Конечно, нет. Господи, о чём ты, Коля? А если угрожают Зосе и детям? По дому хорошенько. Ну. Савелий молчал. Лицо у него стало несчастным. То, -то и оно, припечатал капитан. Всё относительно, как говорит наш философ. Все могут, если приспичит. А ревность ещё тот зверь. Не все, сказал Фёдор. У Джона Фаульза есть роман коллекционер про маньяка, который омыкал девушек и держал их в подвале, пока они не умирали. У одной из них была возможность убить его, но она не смогла, рука не поднялась. Её спасли? спросил Митрич. Нет, она умерла. И что самое интересное, делал он это, мечтая о большой и чистой любви, ожидая, что жертва полюбит его и они будут счастливы. Такой вот Крим до мор И никто не подозревал, что этот слабый, ничтожный, незаметный человечек и есть страшный маньяк. Вообще маньяков чаще всего обличают случайно, в силу стечения обстоятельств, так как они осторожны, поступки их не мотивированы с точки зрения здравого смысла, и они ничем себя не выдают. Что значит поступки не мотивированы с точки зрения здравого смысла? спросил Митрич. Мотивированное преступление легче раскрыть. опомнился Савелий. Ищи, кому выгодно, как в нашем случае. Именно мотив деньги, месть, ревность, страх. Их раз два и обчался. Если не по пьяни, добавил он, видя, что Митрич раскрыл рот, чтобы поделиться очередной жизненной историей. Результат преступления выгода, как правильно заметил Савелий. Выгода с точки зрения здравого смысла. Убийство, совершаемое серийным убийцей, мотивируются патологией, а не выгодой. Это навскидку, не входя в детали. Ты хочешь сказать, что маньяки неуловимы? Известные серийные убийцы совершали десятки убийств, пока не были пойманы, причём совершенно случайно. Душитель, о котором вспомнил Митрич, его ведь тоже не поймали. Две жертвы, дело, насколько я помню, было зимой. Да и не уверен я, что это была серия. Детали не помню, но что-то там не сходилось. Сейчас тоже зима, заметил Савелий. Может, его возбуждает снег, белое безмолвие поздний вечер в пустом парке, одинокая женская фигура. Он неудачлив и самоутверждается таким образом. Что одинокая женская фигура делает поздним вечером в пустом парке? фыркнул капитан. Нарывается на приключения? Уж сказал бы, что они пришли вместе. Помню я эти убийства. Одна жертва имела сомнительную репутацию. Е-сомнительное знакомство. В парке их была целая компания. Все были на взводе. Маньяком там и не пахло. Кто-то из своих в другом убийстве была замешана жена любовника, которая пришла поговорить с разлучницей и нечайно толкнула её. Та упала и ударилась головой. Была осуждена за немысленное, так что не надо тут. А убийца из парка так и не был найден, спросил Савелий. Бывает и так. А что она за человек? Спросил Митрич: "Это жена. Как насчёт субъективного алиби? Этот к философу. Что за человек? Лично я от такой бы давно сбежал. Жертва спровоцировала её, она повелась. Следила, подсматривала. Всё-таки следила. Красивая супруга, на вкус и на цвет сам знаешь. Старше мужа. Внешность сомнительная. Пьющая. Супруг тот ещё ходок. Но бросать её не спешил." В своё время женился на деньгах, привык к тёплой жизни, не хотел терять. Теперь не потеряет, заметил Митрич. Похоже, он любил жертву. Сделал ей предложение и подарил кольцо. Ей бы выждать, а не лезть на пролом. Но уж очень приспичило замуж. И это в том случае, если убить Цускова, сказал Фёдор. Пока не ясно, но такая вероятность всегда имеет место быть, совели. Как по-твоему? Каков мотив, если не ревность? Сумочка не тронута. Телефон и деньги на месте. Савелий задумался. А почему она в рабочее время пошла в кино? Сказал он после паузы. Федор и капитан переглянулись. Капитан вздохнул, но промолчал. Какая к черту разница была написана на его выразительном лице? Ты хочешь сказать, что она была не одна? Пробираясь на ощупь, спросил Федор. На записи видно, что одна. Вообще-то там половина холла не охвачена. Нет, я Почему она не работала в тот день? Уточнил Савелий. Они поссорились? Интересная мысль, Савелий. Секретарьша сказала, что она часто прогуливала, а в тот раз даже не отвечала на звонки. Почему? Потому. Встрял капитан, искательница халявы. Работать, извини, подвинься. Вцепилась в богатого мужика. А тот потёк. Ах, молодое тело, ах, любовь. А она и пользовалась. Хочу дам, хочу не дам, помучись и старый козёл наказывала. Так, понятно, Савелий. Тот неуверенно кивнул. Ты хочешь сказать, есть причина, почему её не было на работе? спросил Фёдор, присматриваясь к Савелию. Это считаешь, что это важно? Он называл Савелия дельфийским оракулом, которого нужно толковать. Савелий Прекрасный человек и замечательный редактор, но выражать мысли внятно ему не дано. Он никудышный оратор. Фёдор насобачился по выражению капитана, толковать словеса Савелия, причём на пустом месте сочинять целые теории, которые не налазят на голову. Капитан только вздыхает, слушая эту парочку. Ты сам говорил, любая мелочь важна. Я вот ещё что подумал. Савелий запнулся. Вот это всё муж, жена, эта девушка. Убийство вытекает отсюда, из треугольника? Всё-таки жена? Чёрт знает, из чего оно вытекает. Не выдержал капитан. Может, из треугольника, может, из квадрата. Она хотела замуж, а бос стелился. Вот она и давила, то на супругу, то на него. Может, хватит? Новый год на носу. Снегу навалило в кое-веки, а в кино пошла одна, потому что они поссорились. потому и работу прогуливала, причём не в первый раз. Если ты хочешь сказать, что они поссорились и он её задушил, то мысль, конечно, интересная, но на мотив не тянет. Как тебе известно, савели милые бронятся, только тешатся. Ты заметил, что после скандала секс активнее. Савели смутился и побагровел. Чёрт в кинотеатр переключился капитан. Весь кайф испортил. За что пьём? Он поднял бокал с пивом. Савели За Новый год. Вах, как сказал, восхитился капитан. Сразу видать творческую личность. За Новый год. Они выпили. Митрич, наблюдавший издали из своего барак-аквариума, встрепенился и достал с полки пузатую бутылку коньяка. Федя, приходи к нам послезавтра, сказал Савелий, когда они уже расходились, стояли у заведения Митрича, прощаясь. Зося будет рада, и дети, а они тебя очень любят. Или ты со своими? Человек не должен быть один. А он ни с кем, сказал капитан. А то ты, философ, а не знаешь сам по себе, как кошка, будет гонять в интернете до самого утра. Идуть кофей. Ему по барабану, что Новый год, что старый. Если хочешь, философ, можешь с нами, с додиками. Капитан удержался от крепкого словца и смачно сплюнул. Смотрите, какая луна, Савелий задрал голову. Фёдор и капитан Остахов тоже уставились на луну. Пока они сидели у Митрича, снег прекратился и небо прояснилось. Оно было чистым, без туч, странного серо-чёрного цвета, а прямо над их головами висела луна, как чьё-то бледное, невнятное лицо. Это лицо внимательно смотрело на них тёмными провалами глаз. Прямо мороз по коже, сказал капитан. Завыть хочется. Всё, разбегаемся. С Новым годом, с новым счастьем. Мы так и не решили насчёт магистерского. вспомнил Савелий. На в Новом году крикнул уже издалека капитан Астахов, и Савелий с Фёдором остались одни. Улица была пустынна, в природе стояла странная настороженная тишина.